Глава восемнадцатая. Бибул молча наблюдал, как Светония меряет шагами длинную комнату, которой он сам обычно принимал посетителей. Как и все в доме, комната была обставлена и украшена в полном соответствии со вкусом хозяина. Даже сейчас, провожая взглядом фигуру Светони, он успевал порадоваться светлым тонам подушек и штор, золоченым вензелям на колоннах. Чистота и порядок неизменно успокаивали бибула, умиротворяя душу. Вернувшись к себе на лилу, он, как правило, с первого взгляда замечал малейший непорядок и неточность в убранстве. Пол из черного мрамора был начищен до зеркального блеска, настолько, что каждый шаг в свитоне сопровождался цветной тенью, словно гость ходил по воде. Кроме бибулы и Светония в доме никого не было. Хозяин выставил даже рабов. Огонь давно погас, и воск уже остыл настолько, что вполне можно было бы замерзнуть. Бибул с удовольствием потребовал бы горячего вина и какой-нибудь вкусной еды, однако не решался прервать речь друга. Вместо этого начал считать повороты Светони. Тот шагал и шагал. Напряжение сквозило и в приподнятых плечах, и в крепко сжатых за спиной руках. Приглядевшись, можно было заметить, как побелели костяшки пальцев. Бибул ненавидел ночные вторжения в собственный дом. Однако Святоний обладал над ним какой-то странной властью. И он считал необходимым бесконечно слушать речи человека, который уж начал презирать. Резкий, громкий голос Свитония внезапно разорвал тишину, словно гнев уже невозможно было сдерживать. Клянусь, Бибул, если бы я смог заполучить его, то непременно убил бы. Клянусь, головой Юпитера, что ты, что ты, не смей так говорить, — испуганно взмолился Бибул. Он чувствовал, что не все можно произносить вслух, даже в собственном доме. Светоний внезапно остановился, словно ему бросили серьезный вызов, и Бибул испуганно зарылся в гору подушек. В углах губ Светония скопилась слюна, и несчастный слушатель, как завороженный, смотрел на них, не в силах отвести взгляда. — Ты просто его не знаешь, Бибул. Ты не видел, как он разыгрывает роль благородного римлянина, не хуже, чем когда-то его дядюшка. А ведь семья-то всего-навсего купеческая. Он просто умеет рельстить тем, в ком нуждается, и манит их за собой, словно петух-кур. Да уж вот в чем ему действительно не откажешь. Большой мастер находить тех, кто сможет его полюбить, а ведь все построено на лжи, бибул. Это я знаю точно. Святоний взглянул на друга, словно ожидая возражений. Тщеславие его настолько откровенно, что невозможно понять, почему этого не замечают другие. Но в том-то и беда, что все смотрят с восхищением и называют самозванца молодым римским львом. свято презрительно сплюнул на полированный пол, и Бебул почти в отчаянии смотрел на скверненную красоту. Друг, поглощенный собственными переживаниями, ничего не замечал. Он сморщился, и лицо его тут же превратилось в комическую маску. Для них это все игра. для Помпеи и Краса. Это стало понятно уж во время нашего возвращения из Греции. Город прозябал в бедности. Рабы готовили крупнейшее в нашей истории восстание, и в этой обстановке они назначили цезаре трибуном. Уже тогда следовало понять, что справедливости здесь добиться просто невозможно. В конце концов, чем он заслужил все эти почты? Ведь я был на войне с Митридатом Бибулл. И там Цезарь проявлял себя не более великим вождем, чем я сам, хотя тщательно разыгрывал роль полководца. Митридат, можно сказать, просто отдал победу нам в руки. Я ни разу не видел, чтобы Юлий сражался. Я еще об этом не говорил. Да, действительно, он ни разу даже не вытащил меч из ножен, чтобы помочь нам в трудную минуту. Бибул вздохнул. Он слышал все это уже много-много раз — Ну, хорошо, можно было погневаться один раз, а у Свитония Цезарь с каждым разом становился все более страшным злодеем. А Испания? О, Бибул, насчет Испании я знаю буквально все. Он отправился туда с пустыми руками, а обратно привез столько золота, что хватило на консульскую избирательную кампанию. И что же они вызвали в на Отдали под суд? Я сам написал письмо тому человеку, который занял его место, и уточнил цифры, которые он представил Сенату. Я сделал за них их же собственную работу, бибол за этих старых болванов». «И что же он ответил?» — поинтересовался Бибул, поднимая голову. «Эта часть спектакля оказалась новой и вызвала некоторый интерес». Хозяин наблюдал, как гость подбирает подходящие слова и очень опасался, что тот снова начнет плевать на пол. Да ничего. Я написал еще раз. И еще, пока, наконец, не получил в ответ коротенькую записочку, в которой наместник требовал не вмешиваться в дела римского правительства. Там была даже угроза, бибул. Да, гаденькая, мелкая угроза. И тогда я понял, что этот человек — ставленник Цезаря. Нечего и сомневаться, что... Руки его так же грязны, как руки его предшественника. Да, Цезарь умеет неплохо заметать следы, но я все равно сумею поймать его. Усталый и голодный Бибул не смог удержаться от небольшой колкости. Если он станет консулом, Светоний, то сразу получит неприкосновенность даже на случай серьезных преступлений, и тогда ты не сможешь его тронуть. Светоний фыркнул, однако слегка призадумался. Он помнил, как наблюдал за теми темными личностями, которые проникли в поместье Цезаря и убили Корнелию и слуг. Иногда казалось, что это лишь воспоминание удерживает его от полного смашествия. В тот день боги почему-то не оградили Юлия. Его самого отослали в Испанию, в очевидную ссылку, а красавицу жену просто зарезали. Тогда Свитонию показалось, что он наконец-то сумел справиться с собственным гневом. Смерть Корнелии словно выпустила избыток пара и с переполненной ненавистью души, а вместе с паром улетучился и яд. Светония тяжко вздохнул. Нет, этот хрупкий, душевный мир уже потерян. Юлия дезертировал из Испании, да еще привез оттуда кучу золота. Его следовало... забить камнями, а вместо этого самозванец выступает перед чернью, завлекая ее своими лживыми россказнями. И ведь все верят, а воинский турнир вообще прославил имя организатора на весь Рим. Так стоит ли удивляться, бибу тому факту, что турнир выиграл никто иной, как его лучший друг?» А пустоголовая толпа знает восторженного Пит, хотя все прекрасно видели, этот парень Соломин и два дотащился до своего места на арене. Все это организовал настоящий цезарь, тот, которого я так хорошо знаю. Прямо, в открытую, перед глазами тысячи тысяч людей, а они этого не замечают. Где же его драгоценные понятия о чести? Светоний снова начал шагать из угла в угол, гулко отстукивая по мраморному полу каждый шаг. «Он просто не имеет права стать консулом, бибул! Я сделаю все, что в моих силах. Этого допустить нельзя. Надежды сосредоточены только на тебе, друг мой. Возможно, конечно, ты не наберешь достаточно представительских голосов, чтобы потеснить негодяя. Но если этого кажется мало, я сумею найти какой-нибудь другой способ». а если ты попадешь на чем то подобном то я начал был бибул святоний жестом оборвал его занимайся своей работой бибул а я уже буду заниматься своей Маши ручкой и толпе посещай суды произноси речи ну а если все таки этого кажется недостаточно поинтересовался бибул с опаской ожидая ответа не доставляй разочарований друг мой тебе придется пройти весь путь — До самого конца, если, конечно, твой отказ не поможет отцу. Неужели я прошу слишком многого? Это же сущая бездялица. Но если... — Что-то ты утомил меня своими возражениями, приятель, — негромко произнес Светони. — Если тебе угодно, я хоть сейчас могу отправиться прямиком к Помпею. и рассказать ему во всех подробностях, почему ты не можешь претендовать на место римского консула. Ты хочешь этого, да? Ты хочешь, чтобы он узнал твои небольшие секреты? Да? Перестань!» Со слезами на глазах взмолился Бибул. В такие минуты он не питал к этому человеку ничего, кроме ненависти. Проклятый лавкач умел все выставить в отвратительном, несносно-гадком свете. Святоний не подошел ближе и остановился рядом с диваном. Без церемонно схватил друга за подбородок. — Ведь даже маленькие собачки умеют кусаться, правда, бивул Я вот все думаю, предашь ты меня в конце концов или нет. — Разумеется. Если я дал тебе шанс, ты бы непременно сделал это. Но все дело в том, что ты упадешь вместе со мной, причем ударишься еще больнее. И тебе это известно, правда? С этими словами святой сжал подбородок приятеля. С такой силой что-то вздрогнул от боли. Ты действительно грязный ублюдок, Бибул. И все-таки ты мне нужен. Это связывает нас сильнее, чем узы дружбы, крепче, чем кровь. Не забывай об этом, Бибул. Ты не вынесешь пыток, а помпей на них большой мастер. Бибул дернулся, освободил подбородок и принялся изо всех сил растирать лицо мягкими белыми руками. — А теперь позови своих очаровательных детишек и прикажи развести огонь. Что-то здесь стало прохладно. Блестящими глазами, глядя на несчастного приятеля, закончил свое бурное уступление гость. В столовой дома у холма, откуда осуществлялось все руководство избирательной компании Цезаря, брут стоял во главе длинного праздничного стола. Подняв кубок, он оглядывал собравшихся друзей. Все встали, чтобы поздравить победителя с огромным успехом. Среди единомышленников горечь несправедливой победы над Соломином немного отступила в тень. Юлий встретился с ним глазами, и Брут улыбнулся, стыдя того, что мог заподозрить друга в организации избиения. — Так за что же пьем? — задал риторический вопрос победитель. Александрий негромко откашлялась, и все головы повернулись в его сторону. Нам, конечно, потребуется много тостов, но первый из них обязательно должен быть за Марка Брута, обладателя золотого римского меча. Все с улыбкой начали повторять удачные выражения, и Брут ясно расслышал бастроение. Сразу после победы в турнире старый гладиатор завёл с учеником долгую беседу. и тот, разумеется, послушно вынимал всем наставлением. Теперь же Брут встретился с учителем взглядом и поднял кубок, словно в знак особой благодарности. Ренни в ответ широко улыбнулся, но душа победителя стала светлее. — А следующий тост должен непременно прозвучать в честь моего прекрасного золотых дел мастера, вернее, мастерицы, — смея заявил он, той самой, которая любит обладателя первого меча в Риме. Александрия вспыхнула довольным румянцем, и все радостно подхватили веселые словословия. — Ты просто пьян, негодяй! — прошептала она на ухо другу, но глаза красавицы действительно светились с любовью. Юлий потребовал снова наполнить кубки. — Выпьем за тех, кого мы любим, но кого сейчас с нами нет! — провозгласил он. Что-то в тоне едила заставило всех замолчать. — кобера сейчас лежал на втором этаже и пытались лечить все медицинские светил рима но пока без особого успеха во время турнира он исцелил домце однако сам тут же рухнул без сил и до сих пор еще не поправился болезнь искусного целителя омрачала праздник гости негромко повторили тост и каждый вспомнил своих дорогих ушедших юрий подумала сервили Место красавицы пустовало, она так не пришла праздновать триумф сына. Цезарь задумчиво потер лоб в том самом месте, куда угодила тяжелая жемчужина. — Мы сегодня всю ночь собираемся гулять, — поинтересовался Домицы. — А к например, уж давно пора спать. Мне обещали, что разрешат посидеть вместе со взрослыми подольше, если, конечно, я буду хорошо себя вести... Жизнерадостно парировал юноша и демонстративно осушил кубок до дна. Все сели, и Цезарь нежно взглянул на родственника. Мальчик постепенно превращался в красивого и сильного мужчину. Вот, правда, манеры немного грубоваты. Даже Брут как-то заметил, что парень стал частым гостем в заведении сервилии. Ходили слухи, что девушки считают его лучшим клиентом. Юлий с радостью смотрел, как Ктавиан весело и смеет с какой-то шутки Рэньи. Остывалось только надеяться, что удивительное жизнелюбие и уверенность в своих силах не покинут юношу слишком рано. И в то же время, если парня не поставить в суровые условия реальной жизни, не испытать как следует на прочность, он может остаться лишь красивой оболочкой, скрывающей пустоту. Самому Цезарю хотелось бы многое изменить в своем прошлом. Но все-таки он сознавал, что без всех пройденных испытаний так и остался бы тем самоуверенным, вспыльчивым и гордым мальчишкой, которого Рению пришлось долго наставлять на путь истины. Наверное, нельзя стать мужчиной, не испытав настоящей боли, хоть и горько это осознавать. Закуски принесли на роскошном серебряном сервизе. сделанного в Испании специально по заказу Цезаря. Все проголодались, и некоторое время царила тишина, нарушаемая лишь негромкими звуками жующих ртов. Наконец Брут откинулся на ложе и с довольным видом сложил руки на животе. — Так что ж ты собираешься стать консулом, Юлий? — поинтересовался он. — Если за меня проголосует достаточное количество народа, Спокойно ответил Эдил. — А уже делает тебе пряжку для консульской мантии, — продолжал друг, — красивую. Александрия лукаво взглянула на друга. — Забыл, что это сюрприз, Брут. Я же тебя предупреждала. А ты, как всегда, все пропустил мимо ушей. Брут нежно взял красавицу за руку. — Прости, пожалуйста, забыл, но она действительно очень хороша. — Спасибо, Александрия. Вмешался в спор влюбленных Юли. Надеюсь, у меня появится шанс украсть этой пряжкой мантию. Вот только хотелось быть столь же уверенным в победе, как Брут. А почему бы и нет? На форуме ты проиграл лишь одно дело. Но его не смог бы выиграть никто. А выиграл три, которые тоже никто другой не смог бы выиграть. Агенты агитируют за тебя по всему городу. И прогнозы очень неплохие. Цезарь молча кивнул. — вспомнив обо всех долгах и кредитах, в которые пришлось влезть ради успеха избирательной кампании. Золото, которое он выиграл у Помпея, растаяло буквально за несколько дней. Несмотря на уже приобретенную экстравагантную репутацию, он искренне сожалел о нескольких тратах, особенно о дорогой черной жемчужине. Но труднее всего было вынести тон ростовщиков. Чем больше становилась сумма долга, тем настойчиво фамильярнее они себя вели. Казалось, эти люди уже завладели какой-то частью его души, и оставалось лишь мечтать о том дне, когда можно будет освободиться от грязных жадных рук. Раскрасневшись от вина, Брут снова встал. «Хочу предложить еще один тост. За победу, но победу честную!» Все торжественно подняли кубки. А Цезарь пожалел о том, что до этой минуты не дожил его отец.